Часть 29. -я. Я переоделась обратно в одежду Цукихитян и вышла из магазина. Прямо передо мной оказался припаркован Volkswagen. Неужели эффект выдворения смущением так быстро выветрился? Я ошиблась. За рулём сидел Огисана в мужской школьной форме. "Даров, сэмпай Кутян. Подвезти?" Старшеклассник за рулём, ещё и в школьной форме. Он серьёзно? Я сама, конечно, только за сегодня совершила кучу преступлений и проступков разной степени тяжести, но он-то чего? Эй, мой велосипед же у тебя, сын Кокутян. Ты говорила, что тебе нужен транспорт. Но эта машина тоже напрокат. Говоришь, будто это я виновата. Или я виновата? Если так подумать, я ведь и Оге сам проблем доставила. Доставила? Сам же прицепился. Для него что во выдворение, что смущение ничего не значит. Ну да ладно. В данном случае подвези. «Я спешу. Ха-ха. Вот как ты заговорила. Поведёшь сама с Ангокутян? Это прокат, так что особо можно не переживать». «Прекрасная идея. У меня нет права забыть об одолжённом велосипеде и оставить всё как есть». Естественно, я воздержалась от вождения и села на пассажирское сиденье «Эм, поедем в...» «Всё нормально, я знаю. После того, как ты ушла, я не стал искать среднеклассницу, щеголяющую в одних спортивных трусах». «Хотелось бы, чтобы он оставил это щегольство». Услышав утром показания от Камбру-сан, мы разделились на запад и на восток, но, как понятно из последующих событий, вряд ли Огисан нашёл хотя бы одну панталону деко. Что ж тогда он делал на самом деле? И где? «Огисан, что ты знаешь?» «Я ничего не знаю. Знаешь ты, сын Кокутян?» ответил он, и Фольксваген резко тронулся с места. «Я знаю. Это мнение верно». Я знала с самого начала, но поняла неправильно, поддалась впечатлению и истолковала всё неверно, делала вид, что не понимаю очевидного, но в конечном итоге совершённая мной в прошлом году не исправится. А на Нокитян сказала, что я уже не та, что раньше, так что я уже не могу оставить как есть эти недопонимания, ложные впечатления и недоразумения. Ошина мама-сан, он когда-то давно назвал меня жертвой. Хм. Кто такой Ошина мама? Твой дядя? «А, точно-точно. но ну и?» «Вот. Думаю, так и было. Но тогдашне мне слишком понравилось быть жертвой. Быть любимой, быть обиженной, быть объектом ненависти, быть проклятой. Всё в страдательном залоге, сама ничего не делала, естественно, жертва. Я прикрывалась страданиями и не брала на себя ответственность. Но можно ли сказать, что тогда я не хотела быть любимой? Не делала чего-то, чтобы меня обидели». Не делала чего-то, чтобы меня ненавидели. Не делала чего-то, чтобы меня прокляли. Я вообще не понимаю, о чём ты. Что? Хочешь сказать, причины были в тебе? Твоя вина в том, что над тобой издевались? Нет, не это. Я говорила не об этом. Если говорить о плохом или хорошем, то меня, конечно, тоже хвалить не стоит. Но они были хуже, до сих пор трудно простить. Но я даже не пыталась найти людей, которые любили меня, людей бывших моими друзьями. «Остановить от того, чтобы стать хуже. Строго говоря, я, наверное, могла бы остановить, но думала, что это может ранить меня ещё больше, если у меня не получится. И по своей изнеженности не стала ничего делать. Просто изнежена. Избалована больше, чем кто-либо, причём сама собой. Продолжая быть жертвой, я делала преступниками окружающих. Сильные слова. Даже философские. Но к сейчас это какое имеет отношение? Это же всё про давние времена?» Спросил оги легко легкоуправляй с машиной. «Если нас остановят, я брошу его и сделаю всё, чтобы сбежать». «Это всё про сейчас», — ответила я. «Из всех моих четырёх шикигами я смотрела свысока на Сангуку Надека, которая была жертвой Тихоня Деко. С другой стороны, слишком много они и заботы. По сравнению с яркой Надекокеткой, эмоциональной Анти Надека и мистичной богиней Деко, Тихоня Деко — это самое обычная Сангуку Надека». Поэтому с самого начала она позволила другим трём Сангаку Надека помыкать с собой. Надека кетка переодела её, анти отобрала резец, богиня Деко использовала как приманку. Всё это потому, что она жертва. А «Вот бедняжка», — подумается от новости, что другие трое помогают Тихоня Деко. А «Вот бедняжка, какая кроха!» Однако, когда я проявила на лестничном пролёте Анти-Надека необходимую для сражения на втором этаже книжного магазина, Она сказала суровым тоном. Хороша, Объединимся. Непростительно как богиня Деко посмела так позорить Тихоня Деко, о которой я одолжила резец, а?» Сам гнев у нас общий. Но эти слова как-то зацепили меня. «Одолжила резец?» Из-за характера анти-надыка я подумала, что она отобрала резец у робкой Тихоня Деко. Получается, это было соглашение двух сторон, как когда я одолжила велосипед у Оги А может, одолжила не только резец?» а разумность засесть в засаде в этом зале также была позаимствована, я спросила на декокетку, которая держала падающий шкаф. «Почему ты спасаешь меня?» «Кто знает?» «Захотелось, наверное», — ответила она. Тогда я подумала, что это неправда, но это не так. Что если тихоня деко и панталон на деко захотелось быть в роли приманки? Что тогда? А может, предложила поменяться одеждой не на декокетка, а тихоня деко? Обычное дело». Девочка в школьной форме будет сильно выделяться в городе, и действительно, первые заметили Нады Кокетку, одетую в школьную форму, она загнала себя в ограничения средней школой. Когда я заметила приманку и попалась, Нады Кокетка воспротивилась и спасла меня. А богиня Деко? Она использовала панталон деко как наживку, а после как дымовую завесу, однако хватило бы на такой ума инфантильной богиня Деко. Уровень мыслительных способностей значительно снизился, Я была куда глупее, когда была богиней. Говорила бессвязно, понятия не имела, чего же мне хочется. Богиня сама не хочет, но лишь исполняет то, что просят, то, что говорят, потому что ей помолились, разве не так? Кто же? Кто-то, кто верила, что она приманка. Из четырёх Тихоня Деко самая слабая, но она без колебаний использовала других сильных. Так же, как я поручила свою жизнь другим, так и Тихоня Деко поручила сражаться остальным троим. Слишком естественно, что её обхаживают, для неё ничего не значит полагаться на кого-то, здесь ни злого умысла, ни какого-то плана, всё будто само собой, они даже не замечая баловали её. С другой стороны, слишком глупа для обид проклятий, не понимает, что её недолюбливают, потому что никогда не сбежать от синдрома жертвы, но из-за этого при любом сражении противник становится злодеем без задней мысли. Пыталось оставаться жертвой». «Хочешь сказать, Тихоня Деко была серым кардиналом? Прямо какой то финальный босс? Ха -ха. вот же неожиданный преступник!» Вставил Огессон и рассмеялся. Однако это не смех от невозможности подобного, а насмешливое хихиканье над тем, что наконец осознала «Но даже так, разве Тихоня Деко не раздавила книжным шкафом? Ты можешь сколько угодно строить догадки, но все участники уже исчезли, так что истина сокрыта во тьме. Хотя в данном случае в бумаге». Подвёл итог Оги-сан. Будто скомканная бумага. Но это не так. Надэ-костюм, который раздавила шкафом, не была основной тихоня деко. Я видела её только со спины, хотя даже спереди бы не различила, если надо костюм тоже одна из шокигами массово созданных богиня деко. «Если...» — весело повторил Оги-сан. подтверждает ответ. «Если догадка верна...» Что если Тихоня Деко, добавок к способности удворения смущением, имеет навык синдром жертвы самосознания? Ты недавно сказала, богиня Деко совершенно не знала, чего хотела. Но, наверное, поэтому Тихоня Деко управляла богиня Деко как марионеткой. Тихоня Деко обвела всех с включая тебя. Обвела, как демон. Чего она вообще добивалась? Неужели собиралась захватить твоё место как основное тело? В результате занять моё место пыталась только богиня Деко. Даже если руководила Тихоня Деко, она просто тянула время. Тянула время? Да, тянула время, чтобы сделать то, что действительно хотела. Пока Нады Кокетка выделялась в толпе, пока анти-Надыка устраивала засаду, пока богиня Деко держала осаду, она, только она, пыталась сделать то, что хотела. Добьются ли другие шикигами успеха, займёт ли кто-то моё место, Тихоня Деко это не важно. Хоть весь город охватит паника. Она хотела делать только то, что хочет она сама. В некотором плане она больше, чем кто-либо похож на Сангоку Надека. но огесан ты действительно уже знаешь, что Тихоня Деко хотела сделать, да и до сих пор хочет? Рассказал, что знаешь, куда мне надо?» «Да, к сожалению для меня, не думаю, что это то, чем можно хвалиться». Беззаботно ответил он. «Я того же мнения». «Да, хвалиться тут нечем, поэтому я остановлю это». «Иначе эта история не кончится». «Ха-ха, ну разве не чудесно? Я знаю много сэмпаев, которые вот так однажды закончили свою историю. Камбру сэмпай тоже в процессе?» «Ну, вот и приехали». Оги-сан сбавил скорость и припарковал машину на обочине дороги. «Ох, я совсем не чувствовала, что мы неслись, но мы добрались гораздо быстрее, чем ожидало». «Поехали короткой дорогой?» Удивляясь, я через окно выглянула наружу. Напротив стоял квартирный деревянный дом старого японского стиля которому уже, наверное, больше 50 лет. Рядом со входом висела табличка «Тамикурасу». Ам, «Тамикураса». То, что ты хотела сделать в прошлом, а оставила незавершённым, это убить Сензюгахару-сэмпай, свою соперницу. Что ж, беги скорее, схвати тихоня деко, которая пытается поджечь этот дом. Я улыбнулась, улыбнулась как только могла. «Совсем не то, а? Не сюда. Мы где вообще?» «Нет тут никого, чтобы дома поджигать. Ты за кого меня держишь?» Появился тут герой с гордой рожей. «Если не хочешь, чтоб я тебя этой машиной переехала, сейчас жиганик на Эдсу главным воротом!»